Глава девятнадцать. Лейра. Видите? День за днём небо сохраняло всё те же невероятные цвета. В этом мире не было ночи? Только вечно длящийся день, до конца которого мы никак не могли добраться? А не знал, что, украв карту Немии, он не просто подарил мне изображение моей Родины. потому что в этой картине по-прежнему жила магия. Поля волновались на ветру, на реках текущих по нашим землям серебрилась мелкая рябь, в низине шли дожди. Днём на небе стояло солнце, а ночью — луна. Ночь за ночью её серб становился всё меньше. Хотя по эту сторону границы дни путались, теперь я знала, сколько времени нам ещё осталось. До Новолуния, до самой тёмной ночи я должна освободить Десмонда. Иначе Повелитель превратит его в Дема, и он будет потерян навсегда. Я рассказала Ере и Вике о карте, тайком, чтобы Аларик не мог нас подслушать, и упомянула, как пригодилась бы нам карта царства Демов. Ера на это лишь ухмыльнулся. Это царство не было бы такой большой тайной, если бы можно было нарисовать его карту. «Здесь нельзя думать в известных тебе обычных измерениях». Бурдюк с водой в моём заплечном мешке становился пугающе лёгким. До сих пор лишайники и сокшие папоротники, которые хрустели в руках, словно бумага, были единственными слабыми признаками жизни. До сих пор. Но сегодня я, наконец, увидела что-то, что отчётливо что выделялось на фоне равнины. Мы были ещё слишком далеко, чтобы понять, что это, но это, без сомнения, было нечто новое. «Может, это кусты?» — спросила Вика. «Если там что-то растёт, должна быть и вода». А Ларик прищурился. «По-моему, там какие-то лужи. Промоины или что-то такое». «Фата Моргана?» — высказался Ера. «Мираж. Призрак воды». А Ларик усмехнулся. «Если обманку можно отличить от реальности, она перестаёт быть обманкой». Мы все зашагали быстрее, но через некоторое время Вика притормозила, схватила меня за руку и остановилась. «Подождите-ка, кусты или лужи? В этом мире они двигаются?» Теперь я тоже заметила. То, что по-прежнему виднелось впереди, скользило над поверхностью земли, словно опавшие листья, которые ветер гонит по воде. «Это тени. Но как могут возникнуть тени, если здесь нет света и ничего, что могло бы их отбросить?» «Дерьмо!» — пробормотал Ера и потёр лоб. «Что это значит?» — спросила я. «Что там?» — Демы. Мои пальцы сжались на рукояти моего Миродема. «Ну, мы знаем, что они тут есть». «Верно», — ответил Ера. но я не рассчитываю, что мы встретимся с ними». Прежде чем я успела переспросить, что он имеет в виду, Ера принялся упрекать нас. «Контролируйте ваши мысли. Сколько раз я должен вам это повторять? Даже я буквально слышу, как вы боитесь. Ваш страх привлечёт их сюда». Мы с Викой переглянулись, словно нас уличили в чём-то. «Пусть приходят», приходит прошептала Вика, — И я яростно закивала, потому что другого способа победить страх просто не приходило мне в голову. Для этого мы сюда и явились. Иера вытащил свои клинки и ухмыльнулся. «Так вы мне больше нравитесь». «Не хотелось бы портить вам предвкушение радости?» А Ларик забрался на камень, который был ему по пояс, чтобы получше осмотреться. Но то, что надвигается оттуда, не имеет никакого отношения к тому, что в Немии понимают под словом «демы». «Они мертвы», — ответил Йера, проверяя клинки. Даже во время обучения паладинов о них рассказывают лишь легенды. Говорят, что пограничье убивает демов, которые слишком долго здесь задерживаются, пытаясь найти путь в мир людей. Они умирают, но они не исчезают ни до конца». Они помнят, и эти воспоминания полны ненависти. Это тени. Вику пробрала дрожь, и я заметила, как затряслись ее плечи. Очень, очень много теней, и я боюсь, что они ближе, чем вы думаете. Демы-тени, хотя они по-прежнему оставались от нас на некотором расстоянии, внезапно в огромном количестве выступили из-за камней, будто их извергли какие-то дыры в земле. «Держитесь вместе!» — крикнул Ера. «Нам с Викой не нужно было повторять дважды. Мы поспешили к нему, прижавшись спиной к спине, и подняли клинки. аларик оставался на камне. Но что это ему даст, если противники могут летать?» Первые уже окружали его. Нечёткие тени, быстрые как ветер, едва различимые глазом. «Неужели они нас...» Вика издала боевой клич и в следующий момент мой мюрадым рассёк воздух и с шипением вонзился в противника. Существо издало жуткий звук, нечто среднее между треском и рёвом. Он словно пронизал меня насквозь, и мне показалось, будто мой разум инстинктивно спрятался в самой глубине тела. Я ощутила себя совершенно пустой. Затем я ударила следующую тварь, и инстинкты перехватили контроль. Эти существа были скорее невидимы, чем телесные. Они походили на тени больших птиц, и злоба сочилась из них и звенела в воздухе. Я взмахивала Мюрадымом изо всех сил, но существа снова и снова уклонялись от него. Одно из них задело мою левую руку, и локоть парализовала ледяная боль. Твари, которых я разбивал своими клинками, гневно рычали, падали на землю и растворялись, едва коснувшись её. Один теневой дым бросился на меня, просто бесформенная тёмная клякса, в которой на мгновение мелькнуло что-то с когтями и тонким изогнутым клювом. Я разглядела уязвимое место и нацелилась в него клинком. Снова этот пронзительный виск, от которого тело пронзала адская боль. Отрубленная когтистая лапа Чёрное и блестящее упало к моим ногам. Ещё одно существо бросилось вперёд, промахнулось буквально на волосок, пролетело мимо и уступило дорогу следующему. Они неслись друг за другом, словно бусины в ожерелье. Ера, Века и Я сбивали их с неба клинками-мюродемами, а Ларик атаковал их мечом, который был у него в левой руке, а кинжалом вправо держал на расстоянии тех, кто подбирался к нему сзади. Они обступили его так тесно, что мне лишь в отдельные мгновения удавалось разглядеть его лицо. Он был полностью сосредоточен, не концентрируя внимание ни на одном конкретном враге и при этом следя за всеми существами. Тех, кто оказывались у него за спиной, он доставал кинжалом, словно угадывая их присутствие. «Мне было проще сосредоточиться», если сфокусироваться на деталях, одолевая дымов одного за другим. Коготь, чешуйчатая шея, пасть, полная острых зубов, уродливая морда. Помимо теней у них были и тела, хотя мы могли увидеть лишь проблеск их обличия. Если разглядеть его, сразу ясно, куда бить. Рядом со мной Вика вонзила свой меч в тёмное нутро твари, оказавшийся прямо над ней. Словно туман, умирающая тварь опустилась на неё. В следующий момент Вика закричала, словно из дыма текла кислота. «Соберись!» — прорычал Ера, смещаясь чуть ближе к ней, чтобы прикрыть её своим телом и своим мечом. «Вика, это только иллюзия! Неправда! Сражайся дальше!» Но Вика, казалось, не слышала его слов. Её изогнутые клинки упали в пыль. Дрожа, она прижала кулаки к рту, но её крики пробивались через сжатые пальцы. Я убила очередного Дэма, молясь, чтобы он был последним, потому что я была больше не в силах держать Мюрадем. Но, поспешно осмотревшись по сторонам, я увидела, что вокруг одни тени. Их становилось больше и больше, словно из каждого убитого Дэма появлялся десяток новых. Вика упала на колени и, не переставая кричать, уткнулась лицом в песок. «Держаться!» клинки Клинкиеры рассекали тьму, которая сгущалась вокруг нас. Крики дымов лились мне в уши, словно вода наполняли мою голову, оглушали. «Меньше не становится!» Задыхаясь, выговорила я. «Что-то потекло по моему предплечью». окрашивая рубашку в тёмный цвет. Я даже не заметила, когда меня ранили, не говоря уже о том, чтобы понять, что именно меня задело. Я отрубала кривые лапы с острыми когтями от туловищ теневых созданий, отсекала морды, которые пытались меня укусить от тощих шей. Крики Вики превратились в жалобные стоны. Мой Мюрадем казался бесконечно тяжёлым. а рука, в которой я держала оружие, похолодела, и её стала покалывать. Как только она анимеет, клинок упадёт в пыль, и я больше не смогу защищаться. Один из дымов закричал, когда я разрубила его. Он кричал и кричал, и меня охватила неприкрытая паника, что теперь я буду слышать эти крики всю жизнь. Ко мне приблизилась ещё одна тень. я замахнулась и на полпути охнув, остановила меч. Это был Ларик, и мне тут же стало ясно, почему он сместился поближе к нам, теперь оказавшись справа от меня. Он чертовски хорошо управлялся с мечом в одной руке и кинжалом в другой. Скрестив их перед грозью, он подпускал к себе чуди пугающе близко. А затем клинки с пением разлетались в стороны, рассекая одновременно полдесятка созданий и превращая их в шипящие останки. Но в одиночку у него не было шансов. Разорванный левый рукав и кровь, которая сочилась из пореза, свидетельствовали о том, что иногда он пропускал удары. «Мы не справимся!» – прокричала я, перекрикивая вопли умирающих дымов. «Их слишком много!» Не замедляясь, И не выпуская из вида ни одной цели он бросил на меня взгляд. Не веришь, что я сильно прорядил бы их при любой возможности. Их становится всё больше, а вика тяжело ран лэйра у меня глаза есть вот этиот Аларик, ты должен использовать амулет нам нужно убраться отсюда. Не важно куда, неважно в какое измерение нужно бежать. Он убил двух бросившихся на него чудищ одним взмахом, выпрыгнул из нашего круга и движением, которое выглядело почти заученным, разрубил на куски несчётное количество дымов. От их криков у меня перехватило дыхание и на мгновение потемнело в глазах. «Эконом силы, проклятья рявкнул Ера, и я лишь с опозданием поняла, что он обращается к Аларику. «Просто сражайтесь дальше!» С каждым словом Ера превращал теневых тварей в лохмотье забытых воспоминаний. Аларик, так дальше невозможно. Мне хотелось закричать, но кричать я больше не могла. Ты должен рассечь время. Он посмотрел на меня, и сосредоточенность и спокойствие исчезли с его лица, уступив место отчаянию, которое пробудило где-то глубоко во мне совершенно недопустимые чувства. Не выйдет. Что-то укусило меня за ногу, выжигающая боль пронзила её до самого паха. Я вслепую ткнула Миродемом вниз, чуть не проткнув свой сапог его остриём, но мне всё же удалось убить напавшую тварь. Существо завопило так ужасающе, а в голове и животе было это ужасное ложное чувство, и мне показалось, что сердце вот-вот разорвётся. потому что полных ненависти теней было слишком много. А Ларик понял, что мы проиграли. Я прочла это в его лице. «Уже надоело?» Снова ободрил нас Ера. Вика больше не шевелилась, и даже движения Ларика стали медленнее. «Держись, Лейра!» Но ради чего нам держаться? Вокруг нас было столько дымов, что они заслонили тусклый свет. Мы едва различали, что происходит вокруг, и я едва отрывала острию Мирадема от земли, ударяя им подбиравшихся ко мне тварей, словно это был просто длинный нож. Если бы только они не издавали этих жутких криков, умирая, эти ужасные, разрывающие нервы крики. Они опаляли разум, сжигали смелость и выедались мне в голову. «Зачем я пришла сюда? Чтобы умереть? Мы здесь, чтобы умереть?» зубы впились в мои колени. Я больше не смотрела вниз, оружие выпало из рук, и я просто колыми руками ударила туда, где вспыхнула боль, чтобы сбросить дымов с себя. Но их не было. Под моими пальцами дрожала и земля. Или это я дрожала? Их больше нет, Лейра. аларик опустился на колени рядом со мной. Его рука застыла где-то над моей спиной, но он не решился меня коснуться. «Где? Куда?» «Посмотри вокруг». Наступила ночь. Когда исчез свет, они тоже исчезли. Он был прав. Я непонимающе посмотрела в темноту. За несколько мгновений воцарилась почти абсолютная тьма. Ночное небо светилось кобальтово-синем. Холодное и бесконечное, как море. Адемы тени исчезли. Тихий стон напомнил мне о том, что сейчас на самом деле важно. В один прыжок я оказалась рядом с Викой и осторожно перевернула её на спину. В холодном свете она в первый момент показалась ужасно бледной. Но затем я заметила тончайшие линии на её шее, словно шрамы от давно зажившего ожога. Они покрывали всё её лицо, даже её дрожавшие веки и бесцветные губы. «Что случилось?» – прошептала она, открыв глаза и заметив мой испуганный взгляд. Она коснулась своей щеки. Я хотела удержать её руку, опасаясь, что она сделает себе больно, но не успела. «Не знаю, что это», – прошептала я, – «но это точно скоро пройдёт». я беспомощно посмотрела на Иеру, который молча покачал головой. Разве он не говорил, что это только иллюзия? В этих тварях не было ничего иллюзорного. Но, может быть, он просто соврал, чтобы она перестала паниковать? «Больно?» В ответ она лишь покачала головой, скорее удивлённо, чем испуганно. «Что это могло быть? Я убила множество этих теневых тварей». «Но все они просто растворялись. Кроме этого...» «Ты стояла прямо под этой тварью, когда убила её...» Тихо произнёс аларик. «Я не слишком много об этом знаю, но ты пронзила то, что заменяет им сердце. В сердце убитого Дэма полно ненависти, и эта ненависть обрушилась на тебя». «Мы не могли дать Вике передышку...» Никто из нас не знал, сколько продлится ночь, и можно было предположить, что днём Дэм и не вернутся снова. Мы обработали раны, и я раздала всем целебную мазь из горшочка, которая прихватила с собой. В нём была магия, которая пахла шалфеем и мятой, и казалось, будто мазь с календулой, которую я туда добавила, не только приобрела тот же запах — быстрее заживляла раны и ожоги, нанесённые теневыми тварями. Наконец мы посадили Вику в седло лассы и продолжили путь. К нашему удивлению, буквально через несколько минут мы вышли к широкой реке. Маслянисто блестевшая вода безмолвно текла куда-то. Через реку был перекинут узкий подвесной мост из металла, который показался мне знакомым, хотя я никогда не видела его вблизи. Он блестел, излучал слабое тепло и бледно-золотистый свет. «Мост из облачного сплава», — с благоговением произнёс Йера и улыбнулся так, как улыбался очень редко. «Мы на правильном пути. Скоро мы преодолеем междумирье». «Облачный сплав». Тихо повторила я. И тут я вспомнила, где видела этот металл. Он похож на светлый край облаков, отделяющий их друг от друга. Сплав из небесного света. Голубые глаза Иера сверкнули в свете моста. Теперь ты знаешь, как далеко нам придётся идти. До самой ночи. Но как может что-то, что днём освещает небо, ночью стечь вниз, «И превратиться в мост! Это же...» Невозможно, хотела сказать я. Но, не договорив, провела пальцами в перчатке по перилам моста, ощутив свет в своём сердце и покалывающий вкус серебра во рту. «Это магия. Я никогда не сталкивалась с такой сильной магией». аларик положил руки на перила моста и оперся на них, глядя в реку. В этом месте нужно забыть всё, что знал раньше. Здесь день и ночь преображают всё вокруг. И всё в постоянном движении, переплетённое с магией. Оно идёт такими путями сквозь измерения, какие неведомы в нашем мире. «Откуда ты знаешь так много об этом мире?» — спросила я. «Этому учат в университетах в Лиаскай?» «В университетах Лиаскай, наверное, учат всему, чему угодно». Но об этом я узнал прямо сейчас, потому что свидетельство этого прямо передо мной, и у меня есть глаза. Уголки рта и Ера изогнулись. Думаю, искательница должна идти первой. Из-за темноты мне было не видно, что находится на другой стороне реки. Но всё же я бесстрашно ступила на мост. Остальные шли следом вплотную ко мне. Мост слегка закачался, когда Ласса последний всем весом вступила на него. Но если Ера вроде бы доверял этому необычному строительному материалу, то и я тоже. Тьма поглотила нас. В течение некоторого времени нам не было видно ничего ни позади, ни впереди. О том, что внизу беззвучно течёт река, можно было только догадываться, потому что в ней... не отражался даже свет моста, а на небосводе не было ни единой звезды. Мы шли сквозь черноту, и я потеряла всякое представление о том, где право, а где лево, где вверх а где низ, куда идти вперед, а куда назад. Затем тьма перед нами стала расступаться, превратилась в серость, в которой были различимы тени, огромные, будто многометровые существа с поднятыми крыльями. Они медленно двигались туда-сюда, словно постепенно подступая к нам. Но не успев испугаться, я различил знакомый шум. «Это деревья», — прошептала я. Теперь стал слышен и шум реки, а также приятное посвистывание вдалеке какого-то существа, наверное, ночной птицы. Мы дошли до конца моста, и я с облегчением ощутила, как мои ступни погружаются в мягкую траву. Здесь были живые растения, а значит, может быть и подходящая для питья вода. вики вероятно, пришло в голову то же самое. Она выбралась из седла, достала из седельной сумки цветочный фонарь и подошла с ним к берегу реки. «Она чистая!» — крикнула Вика. и прежде чем кто-то успел её предупредить, опустилась на колени, вытянула руку и зачерпнула воды, чтобы плеснуть себе в лицо. Я хотела сказать ей, чтобы она не действовала настолько легкомысленно, но, похоже, всё было нормально. Это оказалась совершенно обычная холодная вода, и у меня камень с души свалился. Вика ещё сильнее наклонила голову Растирая пальцами тонкие шрамы, словно их можно было смыть. От её вида у меня сжималось сердце. Я хотела утешить её, но не знала как. Было бы несправедливо обнадеживать её, когда я сама не знала, с чем мы столкнулись. Было не похоже, что эти шрамы скоро исчезнут. "Ты их не смоешь", раздался голос Аларика у нас за спиной. "Они останутся навсегда". Теперь ты можешь только постараться, чтобы они остались на поверхности кожи и не проникли глубже». От его рассудительного самообладания у меня внутри что-то вспыхнуло. «Так значит, ты с этим знаком?» Он же понятия не имел, как себя чувствовала Вика и что эти шрамы для неё значили. Он был не в том положении, чтобы раздавать добрые советы. «С ненавистью». Он тихо рассмеялся. «Да, даже слишком хорошо. Будьте с этим осторожны. Это яд, но как он подействует, зависит от человека». Сказав это, он отвернулся и подошёл к Еру, который сообщил нам, что это место идеально для привала, а лес слишком густой и тёмный, чтобы продолжать путь ночью. «Забудь, что сказала Ларик», — прошептала я Вике. Может, он много где побывал и много путешествовал, но это не значит, что он знает обо всём в мире. Ничего он не знает. Уверена, есть способ всё исправить. Вернуть, как было раньше. Вика не смотрела на меня. Она пристально вглядывалась в воду, словно, несмотря на темноту и быстрое течение, могла разглядеть своё отражение. но в свете цветочного фонаря на месте её отражения лишь мелькали отдельные блики. «Настолько, насколько это возможно. Я знаю хорошую целительницу. Я ей часто продавала травы или посуду, в которой ощущала магия. Я попрошу её помочь, когда мы вернёмся». «Всё в порядке, Лейра». Вика коснулась своих губ, проводя пальцами по линиям шрамов. «Жаль, что я не могу сама посмотреть». завтра — сказала я. — Когда станет светло, сможешь увидеть своё отражение в воде. Выглядит не так уж плохо. — Ты говоришь неправду или как? — Да. — Нет. — Не уверена. Её лицо выглядело так, будто его рассекли на множество мельчайших осколков, а затем собрали снова. И с этого момента прошла целая вечность. Оно выглядело почти симпатичным, вовсе не вызывая непременных ассоциаций с ужасными страданиями. Просто выглядит непривычно. Можешь ненадолго оставить меня одну, Лейра? Не хотелось бы. Никто не должен оставаться наедине с таким количеством глубочайшей печали. И уж точно не моя жизнерадостная лучшая подруга. Она не привыкла к таким чувствам, и я ощущала настоятельную потребность поддержать её. чтобы поток несчастья не захлестнул её и не унёс с собой. Но мы ещё ни разу не говорили и о том, что произошло с нами в горе. И всё же, услышав мой ответ, она ссутулилась и огорчённо вздохнула. «Но если я для тебя важна...» Она кивнула, и я поняла, что могла и ошибиться. Оставлять её одну было и так же неправильно, как и считать, что у неё нет права на одиночество. «Можно я посижу неподалёку, на случай, если ты передумаешь?» Она вздохнула. «Ты всегда делаешь, что хочешь. Этим ты мне и нравишься. И в этом я тебе завидую». Над этими словами я раздумывала всю ночь, даже когда спала. Мы двинулись в путь серым утром, и он вёл нас через лес, какого я ещё не видела. У деревьев были длинные листья, похожие на папоротник. У нас над головами они сплетались в плотную крышу. В лесу царили бы сумерки, если бы ранним утром не открылись бесчисленные цветы, излучавшие свет, подобно тому, как обычные цветы испускают аромат. Изумрудный зелёный светящийся мох покрывали обломки камней, словно бархат, а на скалах возвышались деревья, так что едва можно было различить, где кончался камень и начинались корни. Мы изумлённо проходили мимо крошечных деревьев, которые издавали хихикающие звуки, словно насмехаясь над нами, и мимо коричнево-мраморных мотыльков, собиравшихся в рой. Он выглядел как единое существо — хищная кошка, размахивающая хвостом и настороженно прищурившаяся. Затем мы обнаружили мелких грызунов и перепёлок, на которых можно было охотиться, и фрукты, которые можно было есть. Так что мы вскоре пополнили припасы. Пару раз я пыталась заговорить с Викой, но как только я пыталась спросить о том, что с ней случилось, она сразу же закрывалась. Тем сильнее я удивлялась, когда она неожиданно спросила меня, «Что ты видела в горе?» Я не хотела об этом рассказывать, но теперь должна была это сделать, потому что тогда ей тоже придётся открыться мне. Я лежала под камнями, сначала в пещере, а затем на рыночной площади, будто нарушила законы о магии и должна за это умереть под грудой камней. Её корей глаза расширились от ужаса. Этого я и боялась. «Лейра, что если эта гора показывает будущее?» Я покачала головой. «С чего бы? Что случится в будущем, каждую секунду определяется заново». И всё же мы переместились во времени с помощью заклинания Ларика. Но и это должно быть невозможно. Хотя это должно быть совершенно невозможно. «И всё же?» да Но он не хочет повторять это ещё раз. На последнем слове её голос сорвался. Я спросила его, но он сказал нет. Меня пробрала дрожь. Я тоже тогда просила его, почти умоляла его, когда битва с тенями казалась полностью безнадёжной. Он отказал. Разумеется, он уже получил то, что хотел. Зачем ему ещё больше помогать нам сейчас, когда нам больше нечего ему предложить? Если такой непримечательный человек, как Аларик Колы, может рассекать время, продолжала Вика, взяв меня за руку, гора это точно умеет. У горы намного больше могущества, чем у человека, в распоряжении которого лишь крохи магии. В этом, несомненно, была определённая логика. То, что моя смелая Вика внезапно так сильно испугалась, очень встревожило меня. Я обняла ее, притянула к себе и положила голову ей на плечо. Гора не показывала будущее. Ты не можешь знать наверняка. Ты считаешь, что у тебя мало шансов умереть под камнями? Это неизбежно произойдет, если кто-то узнает, что ты владеешь магией. А я... Она безрадостно улыбнулась. мне кажется ли тебе вероятным, что я умру родами? Что мой ребёнок убьёт меня, потому что я стану ужасной матерью, которая не хочет ребёнка? А я ведь совершенно не хочу ребёнка! Я хочу чего угодно, только не ребёнка!» Но это не будет никого волновать, потому что это станет моим предназначением — родить мужу-наследника. И всё это я видела там, внутри горы, очень чётко. Моим первым побуждением было утешить, успокоить её, сказать, что этого не будет. Вика никогда не позволит мужчине заставить её сделать что-то, что настолько ей не по душе. Но насколько реалистичны мои мысли? Может быть, это наивное представление ребёнка, которым я была, когда покинула двор? Вика иногда рассказывала мне, что с каждым годом родители довели на неё всё сильнее. И я слишком хорошо знала немейцев. Нужно исполнять ожидания, которые на тебя возлагает семья, особенно если ты женщина. Родители не примут, если их единственная дочь откажется от замужества и материнства. Насколько её собственное мнение будет важно при выборе мужа? Сколько в мире богатых или политически влиятельных мужчин при этом столь же способных на уважение, как Десмонт. «Ещё этим летом, — тихо сказала Вика, — приедет первый прецедент Богатый старик из Эшриана, его первая жена оказалась бесплодной. Мама считает, что это прекрасная идея, потому что там есть женщина, которая возьмёт меня под своё крылышко». Мне, с каждым словом в её голосе становилось всё больше горечи, «Не остаётся ничего, кроме как забеременеть и заботиться о драгоценных детках. Разве это не жизнь мечты?» Для Вики это был кошмар. Несколько секунд я была слишком потрясена, чтобы отвечать. Прошла гнетущая вечность, прежде чем мне удалось изгнать из своих мыслей картины, которые нарисовала Вика. Гора показала ей это? «Если ты не хочешь ребёнка, никто тебя не заставит. Есть средства. В самом худшем случае мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло». «До этого не должно дойти. Этот эшрианец должен отправиться домой без невесты. Или лучше всего так и остаться по ту сторону гор». «Меня накажут», — прошептала Вика. кара показала это мне. Я не хотела ребёнка, и за это меня наказали». Я крепко прижала её к себе и погладила по туго заплетённым волосам. «Что ты видела? Расскажи мне. Станет легче, если ты поделишься этим». С трудом сглотнув, она заговорила. «Я была беременна. Ребёнку уже давно пора было родиться. Я почувствовала боль и закричала, но я не хотела этого ребёнка». Акушерки убеждали меня, что я должна, наконец, родить, что это мой долг. Но между ног выходила лишь кровь, всё время лишь кровь. Родители смотрели на меня, и муж тоже находился рядом. Им нужен был этот ребёнок, но он никак не выходил, только кровь. Я больше не могла кричать, я стонала, плакала и кровоточила, пока они все не отвернулись, сказав, что я не смогу. что я не настоящая женщина, бесполезная. Осталась только мать. Я умоляла её помочь, мне сказать, что я должна сделать, но она лишь повторяла. «Ребёнок, Викарай, роди нам ребёнка!» В какой-то момент она ударила меня, Лейра, и я так сильно плакала и умоляла, потому что вытекало всё больше крови, но она не прекращала. Она рявкнула на меня, что я могу это сделать, просто не хочу. «Потому что я упрямая эгоистичная, и я убила ребёнка!» Она сказала, «Ты это заслужила, Вика Рай, что теперь ты лежишь в собственной крови! Ты заслужила смерть, потому что ты всех разочаровала!» А потом... Потом я умерла. Иногда я видела Вику плачущей. Слёзы гнева, когда ей не удавалось что-то, что было для неё важно. Или неудержимые слёзы, когда ей было больно. Но никогда она не плакала так отчаянно, как сейчас. «Это был лишь сон», — прошептала я, гладя ее по спине. «Просто кошмарный сон. Ужасный сон. Больше ничего. Этого не произойдет. Гора не показывает будущее. Она показывает, чего ты боишься». «Откуда тебе это знать, Лейра?» «Потому что я лежала под этими камнями, но не умерла. Кто-то спас меня, Вика, не дав мне умереть. И это был Дэм.